Глава одиннадцатая Щелчком отправляю костяшку счетов к своим собратьям и, утерев пот, поднимаю взгляд на замершего ожидания Алтына Зума. «Все верно, принимаю», — сказав, скатываю в рулон исписанный столбиками цифр листки желтоватой бумаги. Алтын, не скрывая облегчения, откидывается на спинку стула А я поворачиваюсь к путяте. Давай, свой! Протягиваю руку и получаю следующую пачку отсчетов по прошедшей ярмарке. Расправляя листки, крою про себя эту жизнь, заставляющую меня заниматься тем, что я терпеть не могу. В прежней жизни бухгалтерия наводила на меня тоску, так на тебе и здесь достала. Поднимаю раздраженный взгляд на застывшего в ожидании купца и тыкаю пальцем в засаленные запачканные бумажные края. Это что? «Аккуратнее не можете?» Начав, завожусь еще сильнее. «Хотя бы не жрите, когда пишете!» Путята, здоровенный мужик, тут же сжимается от моего крика, как пацан. А все потому, что он сам над этими бумажками корпел не один день и теперь готов стерпеть что угодно, лишь бы закрыть этот чертов отчет и забыть о нем. Отчитавшийся и уже получивший свою алтын, блаженно жмурится и вносит свои пять копеек. «Вот чего ты, консул, сам с этим возишься, да уж у себя рвешь!» — Давай я тебе человечка пришлю. Толковый мужичок. В циферках яка рыба в воде. Пирожу взгляд на непрошеного советчика, и тот сразу затыкается. — Ишь, добряк какой! — вставляю алтыну, чтобы не лез, когда не просит. — Человечка он мне пришлет, чтоб я потом без штанов остался. И не надейтесь. Сам все проверю, и за каждую копеечку спрошу так, что мало не покажется. Будьте уверены. Спустив пар, в раз успокаиваюсь, и, подумал, что на сегодня, пожалуй, хватит, машу на купцов рукой. «Ладно уж, идите. Как закончу, кликну, если понадобитесь». Дважды говорить не пришлось. Мужики, лишь услышав и дети, тут же вскочили и бросились к двери, а я, глядя в их широкие спины, подумал. Как деньгу лопаты грести, так они в первых рядах, а как отчитываться, так нету их. Алтыны Путята, можно сказать, главные дистрибьюторы моих товаров. Они реализовывали их на прошедшей ярмарке и мечтают делать это и в будущем. К тому же они еще пайщики моего товарищества, так что спрашивать с них мне сам Бог велел. Нет, ничего плохого про них сказать не могу. Мужики справные и порядочные. Одного из них я вон даже из тюряги вытащил. А доверять безоглядным все равно нельзя. Поднимаясь из-за стола и разминая шею, вспоминаю со смехом. Прав был страта, натура купчина такая. «Дашь ему палец, так он по локоть руку откусит!» Едва подумал, как дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетел запыхавшийся кронбаса. «Монголы!» — выпучив глаза, он жадно заглотил воздух. «Монголы едут!» Где-то внутри все сжало ледяной хваткой. Но, не изменившись в лице, я повернулся к полосу. «И чего так орать?» Спокойно, но жестко встречая его встревоженный взгляд. «Врываешься без стука!» «Я тебе сколько раз говорил!» Прежде чем войти, надо постучать. Вот так. Подхожу к двери и наношу костяшками пальцев три отчетливых удара. Тук-тук-тук. Понятно? Вновь награждаю Куранбаса суровым взглядом, но говорю все так же спокойно и без крика. А теперь давай рассказывай. Какие такие монголы? Откуда? Где? Мое железобетонное хладнокровие подействовало на половца. И тот, склонившись, пробурчал. «Прости, хозяин!» После этого, подняв голову уже успокоившимся человеком, он начал живо рассказывать. Дозорные примчались, говорят со стороны Москвы идет отряд монголов, всадников с полсотни, еще верблюдов и заводных коней не меньше. Едут открыто, не таясь. Главным у них коротконогий крепыш со злыми глазами и в дорогущей шубе. Куранбаса с глубокомысленным видом покопался в памяти и добавил: еще пластина у него на груди. Он соединил средние и большие пальцы обеих рук. Вот такая. «И золото!» «Ханская паэзаца!» Реагирую я про себя. «Значит, и едет уже черту отроди!» Куронбаса едва только начал рассказывать, а я уже догадался, кто это к нам пожаловал. Слухи о том, что новый присланный самого Каракарума Баскак уже в Владимире до меня доходили, но я был уверен, что раньше конца весны и начала лета он ко мне не соберется». Пока прошештит, как следует, Владимирскую землю, Ростов и Суздаль. Там уже, глядишь, и распутится. Вот и выходило, что самое раннее к концу мая, а тут нате вам. Как там Турслан Хаши в своем письме его называл?» Допрягая извилины, и в памяти всплывает монгольский чин и имя. «Бек, Беттикчи, Ермага». «То, что это именно он едет, у меня сомнений нет». Какой еще татарин попрется зимой с таким маленьким отрядом по недавно завоеванной земле? Только человек, обреченный неограниченной ханской властью. Эти шизанутые на всю голову монголы считают, что одного только имени великого хана достаточно, чтобы все народы в страхе склонялись перед ними ниц, Выругавшись, поднимая взгляд на Кронбасу. «Ну и когда они будут в Терри?» Подняв глаза к потолку, тот начал рассуждать вслух, по привычке растягивая слова. «Один день прошел, пока наш гонец добрался. Едут опять же неспешно, но и подолгу не стоят», — он перевел на меня взгляд. «Думаю, завтра к полудню будут». В сердцах обматерив всех монголов вместе взятых, я махнул рукой половцу, мол, «Иди уже, я думать буду». Кранбаса выскользнул за дверь, а я вновь опустился в кресло. Подумать было о чем. Неспроста эта монгольская ищейка заторопилась дверь, тот Тут без участия доброхотов наших не обошлось. Наверняка наговорили стрекороба, мол, берега там молочные и реки кисельные. Приезжай до берей, пока не попрятали. Так что, думаю, Баскак едет уже заряженный на то, что мы будем от него богатство свои прятать и от уплаты налога всячески увиливать. Надо сказать, я так и собирался поступить. Все производство разбросано по лесу, на виду только городские пашни да мастерские, что за стеной, в городе и в поселке. Это немало, но не основная часть. Десятину с этого я готов был заплатить. Но вот если будут копать глубже, это уже совсем другое дело. И сумма выплаты может вырасти вдвое, а то и втрое. Такой вариант мне совсем не нравится. И если честно... «На подобные гигантские дополнительные траты у меня попросту нет денег». «Вот принесла же нелегкая». В очередной раз я начал поскрипывать зубами. Только-только все начало более-менее устаканиваться. Рекрутов еще четыре взвода наняли. Заказ на арбалеты и алебарды в мастерские отправили. Деньги на строительство городской стены уже отложены. А теперь что же этому кровососу придется все отдать?» Вскочив, я начал ходить по комнате. А ведь еще храм новый обещались вместе с князем заложить в Кремле. Беда. Что делать, прям не знаю. Меряю шагами деревянный пол и рассуждаю сам с собой. Раз Баскак едет прямо сейчас, сразу после ярмарки, то значит, ему все разложили по полочкам, и он будет за каждый товар, что на торгах был, с меня спрашивать. Что, где, сколько? Что я смогу ответить? Врать в открытую, мол, знать ничего не знаю. Упираться рогом, что ничего такого нет и в помине никогда не было. Так он не поверит. Будет шарить по лесам в округе, пока все не найдет. Цеха и мастерские, не иголка, не спрячешь. А не пускать, так он злобу затаит и нажалуется потом. Через год баты вернется на Волгу и потянут меня в золотой сарай к ответу. Спасибо, не хочется. Доски жалобно поскрипают под ногами. Пять шагов в одну сторону, разворот, пять шагов в другую. И тут мой взгляд упирается в стоящую на столе совсем недавно отлитую бутыль с брусничной настойкой. Все мысли в голове как-то сразу же трансформируются в одну, и я невольно выдаю ее практически вслух. «А почему нет? Ведь недаром же говорится, что истина в вине!» Я и десяток самых родовитых тверских бояр встретили посольство нового Баскака где-то в версте от городских ворот, и со всем почетом и уважением сопроводили его до города. Всю дорогу я держал свою кобылу бок о бок с конем монгольского чиновника, думая в светской беседе выудить что-нибудь полезное. Оказалось зря. Бег Бидтигджи Ермага все мои попытки заговорить проигнорировал и всю дорогу хранил полное молчание. Лишь за ночь его задирял подбородок до да зыркал по сторонам. Весь его караван вошел вместе с нами в новые ворота и расположился на центральной площади, которая тут же превратилась в подобие дикого стойбища с непрекращающимся ревом верблюдов и тревожным ржанием лошадей. Оставив бояр разбираться с этой наглой крикливой толпой, я позвал самого Бег Битигчи и трех его ближайших помощников на обед. И вот напротив меня сидит широкий низкорослый монгол, от которого зверски воняет застарелой смесью человеческого и лошадиного пота. Ворот дорогого шелкового халата засален и обрамлен черной полоской грязи. Круглое жирное лицо смотрит на меня узкими прорезями пронизывающих глаз. «Где конясь твои, консул?» Заплывшие глазки блеснули в меня злыми огоньками. «Бег бить ты, где великого хана у китая, должен встречать конясь города». «Вот, значит в чем причина его молчания обиделся Расплываясь с самой радушной улыбкой и подкладываю монголу еще кусок баранины конечно должен говорю как и мой гость на кироидском диалекте «Но вот беда приболел наш малолетний князь ребенок ведь еще совсем слаб здоровьем а так очень он хотел встретить такого славного известного бег битикджи Несу всякую хрень, ведь не расскажешь же, что гордый Рюрикович не пожелал говорить с дословно каким-то вонючим степняком. Уговаривать Ярослава я не стал, некогда было. Князья русские, еще не пуганные как следует, еще не раскусили в полной мере, в какое дерьмо они вляпались, и что такое монгольский вассалитет. Мне кажется, что только с казнью в орде черниговского князя Михаила лучше. князья по-настоящему осознают, что они теперь не свободные и гордые правители. а всего лишь подневольные данники, и жизнь любого из них зависит от капризов далекого монгольского хана». Монгол кривит тонкие бесцветные губы в усмешке. «Если конясь слаб здоровьем, то чего ты ждешь?» Утеряв рот рукавом халата, он громко заржал. «Бери свои руки, консул! Ты-то здоров!» Заливаясь, он тыкнул в мою сторону бараней костью, а я скромно развожу руками. «Не могу, бег, Ермага?» «Я не князь по роду, я лишь избранный чиновник. Мой дело служить великим правителем». Мой намек монгол понял и одобрил. «Это правильно, консул. Все должно быть по закону». Он благосклонно зыркнул в мою сторону, а я подал знак прислуги, мол, наливайте. Выскочивший парень в длинной белой рубахе налил ермаги и двум его подручным по полному серебряному кубку крепкой брусничной настойки. Подняв свой, предлагаю выпить за здоровье великого хана Угидея. За здоровье хана требуется пить до дна, и я смотрю, как, давясь непривычки, монголы глотают сладкую 30 жидкость. Я где-то читал, что монголоидная раса более склонна к алкоголизму, чем остальные, поэтому, мол, европейцы так легко споили североамериканских индейцев. На это у меня большая надежда, и, улыбаясь во всю ширь, я задорно спрашиваю. «Ну, как вам моя настойка? Хороша?» «Я знаю. Сам настаивал ее на чистейшем перваче. Сладкой на вкус она пьется легко и приятно, но очень коварно. Пара-тройка таких кубков, и я уверен, мои гости поплывут». Ермага, причмокнув, облизал сладкие губы и поставил на стол кубок. «Сладкая!» Прищурив и без того узкие глаза, он глянул на меня. «Вкусная! Умеет тут тебя делать!» В ответ... излучая сольство и радость, я призываю их не стесняться. «Кушайте, гости дорогие! Сегодня уж отдохните с дороги, а завтра за работу. Поедем вместе, все покажу, все перепишем, чтобы порядок во всем был». Я непрестанно несу все, что приходит в голову. Монголы, не уставая, жуют, а служка наполняет бокалы. «Чтоб великий хан жил долго и счастливо!» Поднимаю свой кубок. В отличие от монгольских, наполовину разбавленный водой, И вновь предлагаю всем выпить. Монголы азартно вливают в себя на стойку, и все закручивается по новой. С третьего кубка мои гости уже смотрят своими осоловевшими глазами и несут такую дичь, что даже я не могу понять ни слова. Улавливаю агрессивные нотки в пьяном голосе ярмаги и, не дожидаясь служки, наливаю ему сам. «Надо поторопиться», — щелкает у меня в голове. «Пока не разодрались с пьяно, синяки и ссадины мне не нужны». Ермага выпивает бокал залпом и, устаясь на меня красными глазами, хватается за саблю. «Зарублю, демон!» — скачив, рычит он, пуская слюни. Быстро обхватываю его, не давая ему вытащить оружие, и смеюсь в ответ на хихикание двух остальных монгол. «Какой демон? Где ты демона-то увидел?» Чуть толкая главного баскака назад, и тот, валяясь обратно на скамью, тут же вырубается. Запрокинув голову, Ермага раскинулся на лавке. Короткие пухлые ручки разлетелись в стороны, как кротовие лапки, а разинутый рот мгновенно издает заливистый храп. Его сотоварищи это ничуть не смутило, и они, пьяно смеясь, закричали. — Наливай! Наливай еще, консул! Последняя чаша валит и этих монгол на пол, а я, наконец-то, снимаю с лица осточертевшую улыбку. — Интересно, сколько я смогу это свинство вытерпеть? — выдыхаю скопившуюся злость и ругаясь на самого себя. Сколько надо, столько и будешь, пока не сможешь выгнать их нахрен с русской земли. Обернувшись, показываю слугам. А этих перенести и аккуратно уложить, найдя взглядом старшего, уточняю. Не раздевать и человека с тазиком оставить следить за ними, чтобы блевотиной свои не захлебнулись случайно. Раздав указания, выхожу на крыльцо и окидываю взглядом площадь. Теперь она больше похожа на кочевую стоянку кочевников. Повсюду уже выросшие юрты, жующиеся на лошади, орущие верблюды и разбросанные кучи навоза. Посередине площади большой костер, и оттуда тянет подгоревший бараниной и слышатся пьяные крики. Чувствую, как за спиной появляется кольда, и слышу его негромкий голос. «Все сделали, как ты сказал. Площадь оцепили, никого не впускаем и не выпускаем. Этим!» — он кивнул в сторону, зазвучавшей за песни. — Выкатили два бочонка из тех, что ты выдал. Он теперь веселятся. Чуть усмехнувшись, поворачиваюсь к нему. — Пойдем посмотрим, чем там наши гости занимаются. Идем мимо выстроившихся юрт и валяющихся пьяных тел прямиком к костру. Там еще сидят человек пять из самых стойких и воют что-то унылое и тягучее на орианхатском наречии. Присаживаюсь рядом и говорю на том же самом диалекте. — Хорошая песня! — Несколько пар мутных и удивленных глаз сразу же уставились на меня. «Откуда ты, урос, наш язык знаешь?» Оставляю вопрос без ответа и радостно восклицаю. «За хорошую песню надо выпить!» Жестом показываю Калиде «Налей всем!» И, видя, что двое из пяти отреагировали как-то вяло, добавляю «За хорошую песню и здоровье великого хана Огидея!» Вот теперь уже все подставили посуду, и Калиде, не скупясь, налил в каждую протянутую тару. Выпили. Снова повыли на орент еще выпили. После этого петь уже больше никто не смог, и не осталось ни одного монгола, способного стоять на ногах. Мне уже тоже стало нехорошо от всего выпитого и съеденного, так что я вздохнул с облегчением. Но «Ну, наконец-то! Поднявшись на ноги, обвожу рукой царящее вокруг непотребства и говорю к и подошедшему Куранбасе. «Это все вынести из города. Устройте им лагерь на берегу, в том месте, что я вам показывал». «Монголов разружить, но никого не трогать, не бить, не обижать, а обеспечить их всем необходимым, пусть спят, едят, делают, что хотят, но из лагеря никого не упускать». Помолчав, показываю на бутылку в руках кальды. «И чтобы этого пойла у них было всегда в избытке».